Глава пятая. Работница. Катерина. Добравшись до дома, потрошу содержимое рюкзака прямо на постели. Да тут не разгуляешься. Пыхчу, разглядывая все, что успела забрать из квартиры Антона. Пара юбок, три блузки, косметика, кое-что еще по мелочи и спортивные шорты с майкой. Вот уж необходимая вещь в моем теперешнем положении прямо не знала, как жить без спортивной формы. Не помню, как засовывала ее в рюкзак. Впрочем, она, скорее всего, просто лежала на дне. Вспоминаю, что я купила эти майку с шортами в тот же день вместе с рюкзаком. Наверное, положила туда и забыла. М да. В моем положении сейчас только о спорте и думать. Перебираю блузки и только теперь понимаю, как сильно сглупила. В торопях взяла две белые шелковые и одну светло-зеленую из полиэстера. Но шелк ведь надо гладить. Они мятые, как не знаю что, а утюга-то нет. Точнее, он у меня есть, но остался в заложниках с остальным необходимым в квартире Антона, чтоб ему и калось неделю без перерыва к гаду кому. И что делать? Идти в светло-зеленый. Заранее ощущаю на себе неодобрительные взгляды коллег и начальства. Чувствую еще чуть-чуть и разрыдаюсь. В горле разрастается нешуточных размеров ком. «Ох, хотела бы я, чтобы причина была всего лишь в цвете блузки, но у меня без того поводов ввоз и сорок маленьких тележек». «Отставить слезы», — уговариваю себя. «Мне на работу надо, я и так вчера подменилась, сегодня пропускать никак нельзя. Мне вообще-то деньги нужны, я сейчас никак не могу позволить себе лишиться единственного заработка. Вспоминаю баланс на карте и снова хочется рыдать, но все-таки удерживаю себя». В конце концов, разве это такая большая проблема – найти утюг? Хватаю одну из белых блузок и бегу на второй этаж к хозяйке квартиры. Может, разрешит у нее погладить. Звоню, звоню, драгоценные минуты убегают. Ближу на часы и ужасаюсь. Мне надо быстро собираться и спешить на маршрутку, иначе опоздаю. Возвращаюсь в квартиру, быстро переодеваюсь, крашу ресницы, губы и выбегаю навстречу рабочему дню. Когда добираюсь до остановки, мысленно поздравляю себя. «Есть шанс успеть». «То есть он был бы, приди маршрутка вовремя, но нет». «Ее нет ни через пять минут, ни через десять». «В результате я все-таки опаздываю на работу». «Изрядно запыхавшаяся, буквально влетаю в коридор фирмы ровно в 9.15». «Пытаюсь себя успокоить тем, что пятнадцатиминутное опоздание еще не криминал. Если повезет, успею проскочить на свое место, никем не замеченной». Однако, когда уже почти добираюсь до двери в кабинет из-за угла, выруливает шеф. Как всегда, шикарен в черном костюме двойки, широкоплеч, высок и крайне вреден, к сожалению. Фамилия оправдывает характер полностью. Козлов. Этим все сказано. «Здравствуйте, Антон Валерьевич. Тихо блею я и очень-очень жалею, что у меня нет в сумочке шапки-невидимки». Сейчас с превеликим удовольствием напялила бы ее на голову и пронесло бы меня. «Здравствуйте, Катерина», — тянет он, смерив меня недовольным взглядом. «Особенно задерживается на моей светло-зеленой блузке. Ну да, ну да, за целых два года я один раз пришла не в белый. Переживи уже это как-нибудь, товарищ начальник». Киваю ему и иду в кабинет. Жду, что в спину прилетит что-то из разряда «Потрудитесь в следующий раз одеться подобающе». Но ему, слава богу, хватает так-то промолчать. И правильно, что молчит, а то нервы у меня сегодня на пределе. Здороваюсь с коллегами, прохожу к своему месту в самом углу кабинета и выдыхаю. Однако не успеваю просидеть спокойно и 15 минут, как мне на почту приходит письмо от секретаря шефа. Антон Валерьевич просит немедленно явиться к нему в кабинет. «Ну все». Кажется, не вынесла душа поэта. Сейчас он мне все выскажет, и за внешний вид, и за опоздание, и... О, если шеф раздухарится, найдет еще тысячу и одну причину, чтобы меня отругать. Когда я оказываюсь у его кабинета, меня начинает трусить. Я сегодня почти не спала, все утро пробегала, еще и поругалась с бывшим женихом. Мне для полного счастья не хватает только получить нагоняй от шефа но все же он неотвратим. Открываю дверь, вхожу в приемную. Секретарь Есения смотрит на мою блузку и цокает языком, но ничего не говорит. «Кать, давай быстрее, он ждет». С этими словами она заправляет за ухо выбившуюся черную прядь. «Сень, он сильно злой. Решаю все-таки спросить». Она не отвечает, утыкается взглядом в монитор. «А это значит одно. Злющий, аки черт, «Вылезший прямиком из зада. Тяжело вздыхаю и захожу в кабинет. Антон Валерьевич тут же подскакивает с места, спешит ко мне. «Екатерина, соберитесь», — говорит он и пристально на меня смотрит. «Вы мне сейчас очень нужны. Зарубежные партнеры выслали мне договор. Его нужно срочно взять в работу». «А где грозные крики про мое опоздание и одежду? Их не будет? Ура!» «Да, Антон Валерьевич, конечно!» С воодушевлением киваю. «Слушайте задачу», — важно, — говорит он. «Мне нужен переведенный договор к 12 дня, чтобы я мог отправить его поставщикам. Сделка срочная, так что я надеюсь на ваш профессионализм. Секретарь вам сейчас все отправит, спешите. Справитесь вовремя, премирую». «Премия — это хорошо. Премия в моем случае — это вообще вау!» «Будет сделано», — киваю. «И несусь в свой кабинет». Ёшки матрешки сейчас уже почти десять, у меня на все про все два часа!» Я с надеждой открываю почту, успокаиваю себя, вдруг договор небольшой, но быстро теряю оптимизм, видя десятистраничный документ. Козлов рехнулся, что ли? «Какие два часа? По-хорошему, тут нужен день или еще два переводчика. Вот только я тут из переводчиков сегодня одна единственная, хотя по штату у нас числится две». «Так, ладно, профессионал я или где?» «Принимаюсь за дело, да так, что пальцы над клавиатурой и так и порхают. Помню, как пришла в эту фирму желторотой студенткой в надежде, что возьмут хотя бы фрилансером, и мне выдали на перевод тестовый договор на восемь страниц. Я сидела над ним двое суток. Без шуток я не спала, слишком нервничала, очень хотела работу в приличной фирме». Сражалась с обилием незнакомых терминов и кривых формулировок, словно амазонка, и, как мне тогда казалось, победила с честью. Отправила переведенный файл, а на следующий день меня пригласили и показали, сколько правок внес штатный переводчик. У меня тогда щеки были аллеи аленького цветочка, так было стыдно за собственную глупость. И это при том, что на своем потоке на факультете романа германской филологии я была одной из лучших. Потом-то я узнала, что большинство договоров по своей структуре типичны: формулировки шагают из одного в другой и их легко найти в интернете, а теперь и вовсе у меня имеются образцы, которые часто копирую. Смешно вспомнить, как я мучилась те двое суток, честное слово. Кстати, после того случая меня все-таки взяли фрилансером. Работавшая тут до меня переводчица вообще успокоила, сказав, что я еще неплохо справилась по сравнению с другими кандидатами. Потом она ушла в декрет. А меня пригласили на ее место. И вот уже два года я тружусь в торговой фирме Козлова, который частенько выдает мне сложные задачки. С двухгодичным опытом работы. Что мне какой-то среднестатистический контракт? Да я за эти два часа еще и кофе выпить успею. Наверное. В мечтах. Когда добираюсь до перечисления товаров, коих тут полстраницы, вдруг оживает сообщение «мой телефон». Не хочу смотреть, на взгляд сам косит на экран мобильного. «Кать, ну не ревнуй, пойми меня, у меня просто таких, как Стася, никогда не было», пишет мой бывший жених. «Я настолько обалдеваю от этого сообщения, что автоматом отвечаю. Каких таких? Ну, таких обалденных, у нее же фигура, как у Шерон Стоун из того фильма, где она без трусов ногу на ногу перекидывала. Ты должна понимать, к такой ревновать глупо». В общем, переклинило меня, не устоял. Но люблю-то я тебя. Предложение про любовь из сообщения Антона мой мозг пропускает за ненадобностью. Какая к чертям любовь? Это он что сейчас, всерьез сравнил Стаську с Шэрон Стоун? Ничего, что она брюнетка, а та блондинка. Впрочем, соль сообщения я уловила. Фигура ему понравилась, видите ли. Опускаю взгляд на свою фигуру, бездумно гляжу на пухленькие бедра, Обтянутой черной юбкой, на свой животик. Ну да, ну да, если сравнивать меня со Стаськой, понятно, кто выиграет. Никакая я не Шерон Стоун, даром что блондинка. Но я, простите, этого и не скрывала. По мне видно, что я не стройняшка. Он со мной такой встречаться начал, меня такую замуж позвал. Я не навязывалась, между прочим. Получается, спал со мной, замуж позвал меня же, а мечтал о стройной лане типа Стаси. Где в этой цепочке фактов логическая связка? Козел ты, Антон. Какой же ты невероятный, породистый козлище. Прям королевский. Часто-часто дышу, чувствую, сейчас взорвусь. Как запищу на весь бизнес-центр. И пусть мне вызывают неотложку, везут в психушку или куда они там еще одевают свихнувшихся жертв, женихов-изменщиков. Кать, ты чего такая зеленая? Приводит меня в чувство коллега, сидящая справа, Дашка. «Тебе тоже моя блузка не нравится?» Шиплю на нее, готовая вот-вот сорваться. «Я не про блузку, я про лицо». Она округляет свои огромные голубые глазищи. «Извини, потом расскажу, у меня срочная работа». «А ведь и правда у меня сроки горят. Мне сейчас не до всяких там козлов». Отключаю восприятие внешнего мира, сосредотачиваю взгляд на мониторе. «Есть только я и договор. И мы с этим договором лучшие друзья. Нам больше никто не нужен». Ровно в 12.02 мне прилетает на почту письмо от секретаря-шефа. «Кать, работа готова?» «А она готова!» «Несмотря ни на что, я успела!» «Кто молодец?» «Я молодец!» «И я хочу свою премию!» «Высылаю файл и выдыхаю!» Чувствую себя так, будто по мне проехались на грузовике. Так часто бывает, после напряженной работы за компьютером или телефонных переговоров с каким-нибудь поставщиком у которого английский – второй язык. Перенапряжение – дело такое, его необходимо заесть печенькой. Иду к стойке, где у нас располагается кулер с водой и все, что нужно для приготовления чая или кофе. Делаю себе кружечку бодрящего напитка и возвращаюсь к столу. К моей радости в шкафчике стола находится пачка печенья. Любимая – шоколадная. Осторожно распечатываю пачку из четырех печенья, кладу на салфетку, отправляю одну в рот, и становится легче на душе. Позволяю себе немного расслабиться, неспешно просматриваю список дел на сегодня. При этом стараюсь не пускать в голову мысли о бывшем женихе. Однако спокойно посидеть мне опять не дают. Ровно через 10 минут на почту прилетает новое письмо от секретаря-шефа. Катя срочно к Козлову. Что там еще? Новый договор на 250 страниц, который нужно перевести за полчаса? С тоской смотрю на недоеденное печенье, поднимаюсь и иду по известному маршруту. Когда оказываюсь в кабинете у шефа, он выглядит слегка по-другому, нежели сегодня утром. Должна заметить, что слегка — это сильное преувеличение. Козлов красный как рак, его идеально причесанные темные волосы всклокочены, галстук сдвинут в бок. Видно, он пытался его ослабить и забыл поправить. «Вы что сделали, Екатерина?» Шипит он на меня и буравит бешеным взглядом. «Вы намеренно пытались меня опозорить?» «Хорошо, что я перечитал то, что вы накалякали, иначе я даже не знаю, что было бы. Я надеялся на ваш профессионализм, а вы...» «А что я?» «Тихо интересуюсь. Вычитать, конечно, не успела, но это не впервой, и раньше все было супер». «Вы издеваетесь надо мной?» — возмущается Антон Викторович. «Это такой способ поглумиться?» Смотрю на шефа в полнейшем недоумении, хлопаю ресницами, а он вдруг поднимается с места, достает из принтера распечатанные листы и тычет ими в меня. «Смотрите сразу четвертую страницу, перечень товаров». «Ну?» Перебираю листки договора, нахожу нужную страницу и вчитываюсь в название. А там через одно «Козел ты, Антон, козел козлище нормально «Нормально, по по-вашему, так оскорблять свое руководство?» Седит козлов зло. Это способ поглумиться над моей фамилией. Стою перед ним ни жива, ни мертва. Самое смешное то, что я написала, не имеет к шефу никакого отношения. Так случилось, что они с моим женихом, тески, и это вовсе не шефа я называла козлом. Не понимаю, как могла так накосячить. Тут же вспоминаю, что Антон прислал мне свои гадкие сообщения про соблазнительную фигуру Стаси как раз в тот момент, когда я занималась переводом перечня товаров. Тут мне в конец плохеет. Как я могла такое сделать? Напечатала на автомате? Что за шутку сыграл надо мной мой же собственный мозг? Антон Валерьевич, я сейчас все объясню. Жажду услышать ваше объяснение, продолжает Кипятен. «Ага. Осталось их придумать, заодно как-то сформулировать. Это не вы, козел. Это другой Антон-козел, который мой жених. Понимаю, как бредово звучит, но по-другому объяснить не могу». «Вы издеваетесь надо мной?» Шеф смотрит на меня выпученными глазами. «Меня не интересует ваша личная жизнь. Как это могло попасть в договор? Объясните немедленно!» Набираю в грудь побольше воздуха и выдаю. Я прошу прощения, просто у меня сейчас сложности в личной жизни. Я рассталась с женихом, который тоже Антон. Он написал мне гадкое сообщение, как раз когда я переводила договор. И, наверное, я чисто автоматом... Вы считаете это нормальным объяснением? Я? Нет. Резко перебивает он. И я не собираюсь держать в фирме сотрудницу, которая на работе думает исключительно о личном. Ясно вам? Это что? Это он собрался меня уволить? «Нет. Мой мозг начинает работать в авральном режиме, набираюсь смелости и пытаюсь отстоять себя. Антон Валерьевич, но ведь со мной такое в первый раз. Вы сами знаете, я ценный сотрудник». «Вы не ценный сотрудник, Екатерина!» – срывается он на крик. «Вы вредитель!» – «Ну подождите!» – клиниваюсь в его речь. «Сколько я вам контрактов перевела? Всегда же нормально было. Вы меня за скорость хвалили, называли хорошим работником». «Будь вы хорошим работником, выучили бы, какой у нас дресс-код!» Седдит он строго и красноречиво оглядывает мою блузку. «Вы не уважаете ни руководства, ни коллектив, который придерживается установленных правил, приходит на работу вовремя и одевается, как подобает. Отныне я не желаю видеть вас в своей фирме и на хорошие рекомендации можете не рассчитывать». Вот так. За какой-то день я превратилась из перспективного переводчика в безработного вредителя. И что-то мне подсказывает, что премию я не получу.